Глава 27. Еще больше вопросов. Я снова стою посреди выжженного города. Неужели после каждого шага навстречу мужу я буду видеть это место? Поворачиваю голову и вздыхаю. Арка еще далеко, но мне в любом случае придется до нее дойти. Уже знаю, что кроме нее ничего интересного тут нет. Что же это за место? Он сказал «воспоминания», но почему-то возникает ощущение, что его нельзя найти вне сна, будто бы оно существует в каком-то ином слое реальности. А еще здесь очень много магии. Я пока не разобралась во всем. Я жила обычной жизнью, которая касалась энергии маленьким краешком. Но после знакомства с Адалардом все изменилось. Сейчас я будто в бурной реке, пытаясь удержаться на плаву магических потоков. Чувствую так много, что мне не хватает места в голове, чтобы все осмыслить, но я обязательно научусь понимать. Магии много, и насколько я могу сейчас понять, потоки волнами расходятся от высящейся впереди арки. Она источник. Или не она, а та женщина, что стоит перед ней. «Нужно обязательно расспросить Адаларда, кто она такая». В прошлый раз он увернулся от ответов. «Но может теперь, когда мы стали ближе...» Щеки заливает краской. «Надо же! Я же...» Признаю, когда Бел начала интересоваться близостью с мужчинами, я впадала в настоящий ужас. Для меня все это кошмар наяву. После подобного мама осталась совсем одна с ребенком и средств к существованию, а потом и вовсе заболела. Я сознательно избегала мужчин, а теперь неожиданно жена. И самое ужасное, мне все пока нравится. Откуда ощущение, что так быть не должно? Воздух липкий, в голову лезут мысли – что все случившееся неправильно и аморально, распутно, и теперь гореть мне в пламени инквизиторских костров за то, что сделала. Не знаю, откуда это. Одновременно мое и не мое. А если не мое, то где-то глубоко-глубоко внутри, в самых дальних и темных уголках души, я была согласна с этими мыслями. Мне будто нельзя чувствовать себя настолько хорошо. Я не заслуживаю этого. Дарки остается шагов сто, когда я понимаю, что странные женщины нет. Оглядываюсь, но по-прежнему не вижу ее. Как же так? Что изменилось? С чем это связано? Ладно, отчасти это тоже повод и возможность осмотреться. На гигантских камнях высечены какие-то символы, но стоит мне вглядеться... Чтобы попробовать прочесть их, рисунок расплывается и меняется. Как странно. Распутница. Шелестит ветер, и я, вздрогнув, оборачиваюсь. Никого. Только серый дым, да лениво перекатывающиеся языки пламени. Мне показалось. Он порождение разврата. Снова шепчет ветер. Теперь ты тоже грешница. Будьте вы прокляты, не знать вам покоя ни на этом, ни на том свете. Кто ты? кричу я, покажись! Арка давит своей мощью. Энергии здесь столько, что будь у меня лодка с парусом, способным ловить ее, я набрала бы неплохую скорость. Женщины нет, но кажется, Ветром говорит она, грешница, распутница. Неправда, защищаюсь я, он мой муж, боги одобрили наш брак. Порочные, вы тьма, что отравляет Аратар. Вы принесете разрушение всем, потому что появление ваше — грех. «Ничего не понимаю. Что происходит? Она про нас с Адалардом или это воспоминание — обломок чего-то иного? Что это за место?» Пытаюсь сменить тему. «Будущее». Невольно вздрагиваю. «Это какая-то бессмыслица, но от нее мурашки бегут. Я могу помочь тебе?» Снова пытаюсь позвать призрака. «Да». Раздается за спиной. Я оборачиваюсь и невольно вскрикиваю. «Та женщина стоит прямо за мной. Иссохшая кожа напоминает старую, отошедшую от стен краску. Глаза провалившиеся мутные и неприглядные черные, будто у нее совсем нет радужки. Рот перекрашивает гримаса злости». «Как?» Стараюсь не показывать истинные чувства. Очень хочется отшатнуться, но если я хочу понять что-то, стоит проявить дружелюбие. Что мне сделать? Умри. Женщина делает резкий выпад, и я с визгом отшатываюсь. Затем разворачиваюсь и бегу к Арке. Слышу хриплое ледяное дыхание прямо над духом, и буквально чувствую, что она вот-вот настигнет меня, когда все обрывается, и я резко... Сажусь в постели. Кажется, все в порядке. Я в нашей спальне, рядом никого. Но на полочке у кровати стоит кувшин с лимонной водой и кружка, которую я немедленно осушаю. Боги, что это было? Сердце все еще колотится, эхо ветра еще звучит в памяти. Зачем я побежала от нее? Адалард сказал, что она не сможет навредить мне, что это просто видение. Выпив еще кружку, медленно сползаю с постели, завернувшись в простынь. В комнате никого. Куда делся Адалард? Нужно обязательно расспросить его о том, что это за арка, кто та женщина и почему мы грешники, которых не должно быть. «Ад, ты здесь?» Выхожу в гостиную и вздрагиваю. Я что, использовала сокращение имени? Принца? Того, чья репутация даже смотреть на него лишний раз отваживает. Лучше мне не повторять впредь подобных глупостей. С другой стороны, я теперь его жена. Значит, мне можно? Как вообще теперь строится наши отношения? В гостиной никого. Я обхожу еще несколько комнат и останавливаюсь перед дверью кабинета. Адалард просил сюда не заходить, но тут приоткрыто. Может, он сел поработать? Внутри что-то упало. Слышатся шорохи бумаги, стук переставляемых предметов. Какого? Сжимаю кулаки. После недавнего нашествия гарпий стоит готовиться ко всему. Вспоминаю, как Адалард учил дышать, и медленно втягиваю воздух в легкие. Магия концентрируется в руках, а через пару ударов сердца оборачивает кисть, будто огненная перчатка. Не больно, не горячо, но тот, кто пробрался в кабинет моего мужа, точно выхватит. Толкаю дверь и, стараясь придать себе максимально грозный вид, вскидываю руку. «Стой, где стоишь!» Кабинет обшит темным деревом. Прямо напротив двери письменный стол. Пара кресел перед ним. Шкафы от пола до потолка занимают обе стены, а за столом три высоких окна с полупрозрачными, похожими на перламутовые чешуйки, стеклами. У одной из шкафов стоит Адалард с книгой в руках. На полу рядом с ним их собралась целая стопка. На мое появление он никак не реагирует, увлеченный своим занятием. «А, это ты?» Растерянно говорю я и прячу горящую руку за спину. «Прости», — услышала шум. «Сперва погаси огонь», — бросает он, не отрывая взгляд от книги. «Ага». Трясу кистью, пытаясь избавиться от пламени. «Проклятье, давай же!» «Ирма, возьми за правило, прежде чем проводить любые манипуляции с магией, медленный выдох». Он бросает книгу наверх стопки и идет ко мне, от чего я смущаюсь еще больше. Мне стыдно от того, что я облажалась на такой простой задаче. От этого огонь вспыхивает ярче, а Даларт ловит мою кисть и сплетает наши пальцы. Мне приятно, что ты пришла защищать важные документы. Бархат его голоса проникает в уши, от чего и без того быстро бьющееся сердце начинает стучать чаще. Но в следующий раз зови стражу. Хорошо? Я не хочу, чтобы ты рисковала собой зря. Он только сбивает меня. Огонь никак не пропадает, и это пугает меня еще сильней. А после? Поцелуй. Его ладонь на моей талии, и я снова оказываюсь прижата к нему. В памяти вспышками возникают мгновения недавней близости, и я не сдерживаю тихого стона. Огненная перчатка, наконец, гаснет. Уж не знаю, кто из нас ее снял. «Так-то лучше», — улыбается он, заглядывая мне в глаза. «Как себя чувствуешь?» «Плохо. Мне снова снился этот сон. Я поджимаю губы и хватаю его за запястье. Ты должен рассказать мне. Кто она? Что это за место?» Принц вздыхает и поднимает голову глядя поверх меня. «Должен», — соглашается он. «Но сперва ты оденешься. Я прикажу подать ужин. Поговорим тогда». Я киваю. Есть и правда хочется. «Иди». Он выпускает меня из объятий. «Я закончу здесь и приду». Улыбаясь, Возникает дурацкая мысль самой поцеловать его. Но пока я набираюсь смелости, Адаларт отходит и снова сосредотачивается на полке с книгами. Мне не видно корешков тех, что он уже снял. Не знаю, что именно он хочет найти. Впервые вижу его таким озадаченным. Что случилось?»